«За твоими мыслями и чувствами, брат мой, стоит более могущественный повелитель, неведомый мудрец. Он называется Само. В твоем теле он живет, он и есть твое тело. Больше разума в твоем теле, чем в твоей высшей мудрости. И кто знает, к чему нужна твоему телу твоя высшая мудрость? Твоё Само смеется над твоим «я» и его гордыми скачками». «Что мне эти скачки и полеты мысли, — говорит оно себе, — окольный путь к моей цели. Я служу помощями для «я» и суфлёром его понятий». «Само говорит к «я», — здесь ощущай боль. И вот оно страдает и думает о том, как бы больше не страдать, и для этого именно должно оно думать. «Само говорит к «я», — здесь чувствую радость. И вот оно радуется и думает о том, как бы почаще радоваться».